Глава 20. Прапор не открывает долго, не слышит стука за шумом инструментов. А когда открывает и снимает защитную маску, то говорит «О, мальчики, пора кушать!» Он так пахнет свежей еловой стружкой, что кажется на его коже. Вместо пота вот-вот выступит смола. Глаза, улыбка, голос — все у него благостное до ненормальности. Серый невольно представляет, как прапор, не переставая светло улыбаться, опускает ему на голову молоток, как кровь летит во все стороны и отшатывается. Картинка получается очень живой. Нет, Тимур словно ничего не замечает и лезет вперед, пытается заглянуть в мастерскую. Мы к тебе пришли узнать, почему ты ничего не делаешь. Ничего не делаю. По-детски наивно удивляется прапор. «Я делаю полочки, шкатулки, скамейки, баню». «А как насчет помощи Верочки?» – прет Тимур. «Я же сделал колыбель. Что еще надо?» «Девочки орут, с ними сложно. Не ты ли говорил, что женщинам надо помогать?» Прапор хмурится, теряется и нервничает. «Младенцы – это женское дело. Кухня – женское дело». Мужики должны строить, чтобы была кухня, и обеспечивать, чтобы была еда. — Хорошо, — соглашается Тимур. — Со стройкой ты справляешься. — А как насчет обеспечивать? — Огород я посадил. Чего еще надо? — Ну, не знаю. Как насчет Михося? — вмешивается Вадик. Он стоит, привалившись боком к стене, и почесывает шею. — Ты же тут вроде как главный. А у тебя тут два человека опять исчезли неизвестно куда. Вернуться. А теперь, простите, парни, мне надо работать. Я скоро сделаю такой шедевр. Марина просто ахнет, когда увидит. И точно влюбится. Отмахивается прапор и закрывает дверь, так и не дав Тимуру заглянуть внутрь. С щелчком поворачивается замок. Вновь вижит инструмент. Тимур барабанит в дверь, возмущенно вопя. Его волосы рыжеют, завиваются в тугие кудри прямо на глазах. В голосе появляется отзвук эха. Но мастерская по-прежнему остается заперта. Все воет инструмент. Из-за пронзительного звука Серый разбирает только отдельные слова и предлоги, которые вылетают изо рта Тимура. Вадик вздыхает. Бесцеремонно хватает их обоих и уводит на кухню. Спасибо звукоизоляции, там почти ничего не слышно. Полный привет! Прапор чокнулся. Тимур плюхается на стул и зарывается пальцами в кудри. Те вновь потемнели, но серый все еще видит в прядях огненные отблески и глаза. Расплавленное золото так и плещется в радужках. Не сменяется теплым, естественным, темно-карим цветом. Похоже на то! И мама заметила раньше всех: видимо, поэтому она так настроена против хозяев и желаний, поддакивает Вадик. Серое теряется, не понимая связи, и Тимур объясняет ему чуть ли не на пальцах. Прапор все время заказывал инструменты и материалы для работы. Хозяева приносили, он ими работал и в результате чокнулся, чего непонятного. Серый слышит, воспринимает, но в чем именно виноватый хозяева так и не понимает. Они не влияли на прапора, не морочили, не говорили ничего лишнего. Но хозяева же не виноваты. Прапор же сам все заказывал. Его никто не заставлял. Я знаю, Тимур трет виски и хмурится, но у вашей мамы... Похоже, альтернативная логика. Вадик хмыкает и по птичьей наклоняет голову набок. Альтернативная, да? Серый с Тимуром смотрят друг на друга, переводят взгляд на Вадика, но тот уже отмахивается. Неважно, что будете делать? Ну, Серый мнется, Тимур чешет затылок. Пожелаем, чтобы он выздоровел? Это вариант, соглашается Тимур. Конец его фразы заглушает звонкий вопрос. «А что это вы здесь делаете, а?» Олеся подходит к мастерской неслышно, по обыкновению, в бесформенных штанах и футболке. В ее опухших руках лежит чашка с медом, изо рта торчит ложка. Кожа успела загореть, отчего ее голубые глаза выглядят еще ярче. «Переживаем», – брякает Серый, глядя на опухшие руки. «Ты как, нормально?» «Было бы ненормально, меня бы с вами уже не было», – весело отвечает Олеся и хихикает. Никто не поддерживает ее смех. «Чего такие невеселые? Хотите мед? Я на пасеку ходила. Там в бытовке банка на 5 литров стоит. Ума не приложу. Когда Михась успел сцедить столько меда? Но он офигенски вкусный. А еще меня покусали. Она гордо показывает опухшую руку. Реально нет больше аллергии. И отек уже спадает. «Счастлив за тебя!» «Мы только что от прапора», — говорит Вадик. Он, похоже, сошел с ума. Олеся в этот момент как раз облизывает ложку и чуть не давится. «Чего? Когда он успел? Вчера вроде нормальный был». Она задумывается, что-то высчитывает, хотя он на работе помешался, да? «Угу», — кисло говорит Тимур, «как догадалась». «По перу. Пока мы свидание готовили, он в бане перо из щепки выпиливал, помните?» «Вот и мне тоже тогда это странным показалось», — кивает Вадик. «Так», — Олеся вынимает ложку изо рта и косится на дверь мастерской. За ней противно жужжит инструмент. «И что делать будем?» «Пожелаем у хозяев, чтобы те привели его в порядок», — вздыхает Серый. «Как тебе мысль?» «Нормально», — пожимает плечами Олеся. «Что тут еще делать? Психушки нет, врачей нет. Остаются только хозяева. Я сбегаю, только прикройте меня, а то Марина...» «Нет, никого нет дома!» Мама рявкает так мощно, что слышно даже у мастерской. «В ней явно пропала великая оперная певица», бормочет Тимур. «Это ж какой голосище!» Они бегут к выходу. Первое, что встречает взгляд Серого, трясущуюся от злости маму, сжимающую пистолет. Она стоит на пороге у открытой двери. На кого она так кричит, не видно. Незваные гости стоят вне поля зрения, но вариантов немного. Вадик подходит к Серому, обнимает за шею, наваливается всем своим немаленьким весом, вытягивает шею и безо всякого удивления констатирует. «Хозяева! Мама не пускает хозяев!» Безуспешно. Зет и Юфим задерживаются перед мамой всего лишь на минуту, чтобы выслушать крики и дождаться, когда она выдохнется – а потом подхватывают ее под руки и заходят в дом. Мама еще пару секунд выплевывает ругань, но потом спохватывается, вспомнив о детях, и неохотно переходит на шипение. В шипении Серый узнает молитву об изгнании дьявола. из Юфиму и Зету от молитв и проклятий ни горячо, ни холодно. Они вежливо здороваются, проходят на кухню, И, наконец, отпускают маму. «Разве так можно выражаться, Марина Викторовна?» Укоризненно цокает языком «Зет». «Мы к вам отнеслись душевно. В дом пустили, накормили, напоили. Сына из хмари вернули. А вы нас поносите. Дьяволами обзываете». Мама по инерции произносит еще пару крепких слов и замолкает. На ее лицо медленно наползает растерянность. Взгляд находит Вадика. «Вернули? Ну а как же?» – беззаботно подхватывает Юфим. «Или вы правда думали, что обычный человек способен выжить в хмаре в одиночку? Не думал, что вы настолько легковерны и наивны?» «Но, Вадик!» – лепечет мама. «Вадик, ты же сказал!» «Мам!» – Вадик тяжело вздыхает. Ерошит волосы, смотрит в пол, одним словом, всячески показывает, как ему неловко. Я правда ходил кругами, но потом... Короче, это реально последнее, что помню. Потом я просто вышел к этой деревне, оделся в первое, что нашел, а дальше увидел зеленые деревья. Блин, я и подумать не мог, что ты просто поверишь в мое вранье. Из мамы словно выпускают воздух. Она выдыхает, медленно оседает на стул, опускает голову, смотрит остекленевшими глазами и молчит, молчит, молчит. Серому становится жутко от этого ледяного мертвого молчания. Лучше бы она кричала и ругалась. «Тогда верните моего мужа!» — раздается голос Верочки. Серый вздрагивает, Тимур подскакивает. Олеся испуганно оглядывается. Никто из них не заметил ее появление, а она стоит в дверях, растрепанная после сна, с красным отпечатком на щеке и требовательно, отчаянно смотрит на хозяев. Мы уже выполнили это желание, Вера Петровна, предельно учтиво говорит Юфим. Очевидно, ваш муж сам решил покинуть вас. Не расстраивайтесь, думайте о своих чудесных дочерях. Этого не может быть! Он не мог уйти от меня сам. Так бывает, когда человек находит то, что хочет больше всего. Никакая сила не удержит его, если мечта порхает на расстоянии вытянутой руки. Он пойдет за ней, не глядя под ноги. Или же эта мечта настолько страшна, что рядом быть невыносимо, пожимает плечами Зет и от него веет таким безразличием что Серому хочется его ударить. Верочка меняется в лице. Мягкие черты искажаются от ярости и боли. «Василий!» — шепит она. «Так значит, все же правда!» Она в бешенстве обводит всех взглядом, останавливается на Тимуре. «И вы все знали, да?» «Я хотел сказать!» — быстро поднимает руку Вадик. «Знали, что?» — удивленно переспрашивает «Олеся!» и дергает Тимура за рукав. «О чем она?» «Да!» — подхватывает мама. «О чем это ты?» Верочка закусывает губу, зажмуривается, трясет головой и вновь смотрит на хозяев. «Я хочу вернуть Михося!» «Вера Петровна, поймите нас правильно. Мы можем вернуть его сколь угодно по вашему первому требованию. Но если он сам не хочет оставаться рядом с вами...» то все эти попытки тщетны, мягко говорит Юфим. Невозможно удержать человека против его воли. Значит, сделайте так, чтобы он захотел. «Вера Петровна, вы переходите границы». В голосе Зета появляется предупреждение. «Я перехожу границы. Я хочу вернуть отца моих детей. Хочу, чтобы он был мне верен, чтобы любил только меня». «Вера Петровна». «Это правда лишнее!» Ефим смотрит сочувственно, но качает головой. Серый холодеет, в ужасе смотрит на Вадика, но тот смотрит лишь на безучастную маму. «Вы только что заявили, что вернули мертвого из хмари! Что вам обычное желание? Любая женщина хочет такого!» Запальчиво выкрикивает Верочка. «Вы играете с памятью, с восприятием, «Что вам мешает сделать так, чтобы Михась смотрел только на меня?» «Верочка, не надо!» — вмешивается Серый, «если они говорят, что это лишнее». «Заткнись, щенок! Что ты понимаешь?» — огрызается Верочка. Серый словно с размаху врезается в бетонную стену. Он замолкает, хватает воздух ртом, трясет головой, не веря. Верочка так не говорит, не кричит, не смотрит с такой злобой. — Вы правы, нам ничего не мешает, — спокойно кивает Зет. Юфим прижимается к нему спиной, получает охотное объятие и четко, раздельно говорит. — Я предупреждаю в последний раз. Это лишнее. Вы точно желаете именно этого? — Да, — твердо говорит Верочка. Серому виден лишь профиль хозяев, нечеткий не запоминающийся, но печаль на красивых лицах читается так ясно и четко, что врезается в память намертво. «Юфим печален, потому что разочарован, а Зет печален, потому что разочарован Юфим». «Мы исполним ваше желание», – выдыхает Юфим, опустив голову так, что светлые волосы падают на лицо. «Завтра». «Сегодня». Настаивает Верочка. «Сейчас же!» «Хорошо!» Еще ниже, опустив голову, соглашается Юфим. Зэт молча кладет на стол небольшой сверток, полотенце, которым Олеся вчера накрыла корзинку с угощениями, и ведет близнеца прочь, не попрощавшись. В наступившей тишине становится слышен тихий смех мамы. «Мам?» – осторожно спрашивает Серый. «Ты чего?» Он пугается, что это истерика, но мама смеется громче, смелее, ликующе. «Я поняла! Я все поняла! Так вот она что!» «Что вы поняли?» – спрашивает Тимур. Его глаза сияют золотом и тихим ужасом. «А сколько было страху! Сколько пафоса! Лишнее!» – звонко хочет мама. «А они не соблазнители, не хозяева, слуги!» Она смеется так звонко и заразительно, что просыпаются дети и начинают плакать. Верочка мгновенно остывает и на перегонки с Олесей бросается к колыбели. «Марина, ты о чем?» – перекрикивая смех и детский плач, спрашивает она. «Они же обязаны исполнять наши желания!» – радостно отвечает мама и вытирает выступившие слезы. «Господи, спасибо тебе за милость!» Тимур мрачно вздыхает, тихо матерится сквозь зубы и вылетает из кухни. Серый и Вадик переглядываются. — Слуги? — осторожно спрашивает Серый. — Почему ты так решила? Мама отвечает не сразу. Она смеется, трясет головой, долго успокаивается, тяжело дыша. И, наконец, выпрямляется, прибивая Серого взглядом к полу. — Слуги! Голос у нее твердый, уверенный. Во-первых, они ни разу не отказали в просьбе и приносили абсолютно все без лишних вопросов и уточнений, хотя некоторые вещи вполне можно найти в деревне. Во-вторых, они никогда не назначали цену за услуги, лишь просили благодарить, а это весьма расплывчато. И это подводит нас к третьему пункту. Предупреждение насчет лишнего тоже было очень расплывчатым. А когда они все-таки его обозначили, то не отказали, не запретили желать, а просто согласились все сделать, стоило только Верочке потребовать. Какие хозяева себя так ведут? Только те, кто поставлены служить. Мама радостно, счастлива и весела. Она запрокидывает голову к потолку Крестится и шепчет благодарность Богу. Кажется, слова о возвращении Вадика вылетели из ее памяти, и Серый успокаивается. мам!» — робко напоминает о себе Вадик. «Ничего, что я... Ну, ты вернулся по моей просьбе!» — отвечает мама с сияющей улыбкой. «Я каждый день молила Бога о твоем возвращении, и он меня услышал, Вернул через своих слуг. Дар речи у Вадика явно пропадает. «Так, ты больше не злишься», — уточняет Олеся. «Нам можно желать?» Губы мамы расползаются в мечтательной улыбке. «Нужно, ребятки, нужно! Теперь мне все ясно. Апокалипсис наступил. Мы прошли через суд Божий и попали в земной рай. Как и обещал Господь, Мы сами стали богами в райском саду при нашем едином Вседержителе. Ангелы отныне наши слуги. Желание наши закон. Желать можно все, что радует Бога». У Серого округляются глаза. Такое мама не выдавала, даже когда они были адептами секты последних дней. Он открывает рот, желая привести ее в чувство, но не находит слов. Ведь технически, если не оглядываться на детали, она почти права. Да еще Вадик наступает ему на ногу и со словами «Это замечательно, мама! Ты такая умная!» выталкивает его в коридор, а потом ведет на улицу, подальше от лишних ушей. Олеся, тоже потеряв дар речи, следует за ними молчаливой тенью. Погода радует их ясным голубым небом. Солнце заливает холм золотыми лучами, и деревья качают зелеными кронами на ветру, впитывают солнце, спокойные и вечные. В природе нет дела до людей и до того безумия, которое творится со старшими в одной маленькой группе выживших. Маразм крепчал, деревья гнулись, и ночка темную была произносит Олеся, когда они уходят достаточно далеко от дома. «Следующим желанием попрошу психиатра с чем-нибудь убойным и протрезвляющим. Не в обиду, парни, но ваша мама, кажется, сходит с ума». «Спасибо, мы заметили», — кисло отвечает Вадик и болезненно морщится. «Прапор тоже поехал крышей», — говорит Серый, сглотнув. В груди тревожной птицей бьется страх. Если сдвиг прапора идет из-за инструментов, которые ему приносят Юфим и Зет, то что влияет на маму? Она ничего не желала и другим запрещала. Что происходит? Серый не замечает, как говорит это вслух. «Я не знаю», — мрачно отвечает Вадик, и в его глазах отражается такая же тревога. «Надо поговорить с Зетом и Юфимом», — предлагает Олеся. Серый с Вадиком вздрагивают и дружно поворачиваются к ней. Та удивленно пожимает плечами. «Что? Что вы так смотрите?» «Это же очевидное решение». «Боюсь, ты не понимаешь, насколько это сложно получить у них ответы», — ворчит Серый. «Я спрашивал уже» получил кучу туманных намеков ни о чем. Потом сидели с Тимуром, головы ломали. Единственный ответ, который они дали точно, это насчет изменений. «Мы типа...» — из груди вырывается нервный смешок. «Типа новые люди. А они типа боги. Греческие. Но это Тимур придумал сам. Они просто сказали «да». С ними невозможно разговаривать». «Кажется, Тимур все-таки хочет с ними пообщаться», замечает Олеся, взмахнув рукой в сторону рощи. «Вон, смотрите!» Он за хозяевами побежал. «Да, там, куда она показывает», действительно мелькает футболка Тимура. Вадик с Серым переглядываются и дружно срываются следом за ним. «А я!» – разочарованно кричит Олеся им в спины. «Подождите меня!» Да куда вы так торопитесь? Они догоняют Тимура у пруда. Тот стоит, опершись руками о колени, и тяжело дышит. Бег в гору его вымотал. Ну и дают они. Выговаривает он кое-как, когда серый спрашивает, что с ним. Я бегу за ними, бегу, а они все впереди прогулочным шагом идут и идут. Так и ушли. Не догнал. Куда ушли? «Совсем ушли?» — не понимает Вадик. «В усадьбу!» — выдыхает Тимур и сглатывает. «А чего сорвался за ними?» Оба, и Серый, и Вадик, получают выразительный взгляд из серии. «Ты совсем тупой, да?» «Прощение попросить за Верочку, конечно», — говорит Тимур таким тоном, словно это самая очевидная вещь на свете. «И сказать насчет вашей мамы. Я даже орал им вслед». «Не слышали?» Серый молча мотает головой в отрицании. «Я слышал», — признается вдруг Вадик. Но не придал значения. «Фу! Все, отдохнул». Тимур выпрямляется и охотно цепляется за руку, догнавший их Олеси. «Пошли дальше. Надо с ними поговорить». Они огибают пруд и входят в сад, который все так же поражает цветочным буйством. А ведь некоторым цветам, тюльпанам так точно, уже давно пора бы отцвести. Серый точно не помнит, какой именно у них срок, но уверен, в конце августа они уже не растут. Ведь тюльпаны дарят в марте, на женский день. А к первому сентября, когда он собирался на праздник, мама собирала в огороде роскошные флоксы, и тюльпанов тогда уже не было. Время уже близится к сентябрю, но, похоже, все цветы не знают про правила, как цвели, так и цветут. Юфим и Зет стоят в живой беседке в обнимку. Серый невольно замедляет шаг и хватает Вадика и Тимура, но те тоже замечают хозяев и встают. Наблюдать за хозяевами неловко. Юфим вжимается в близнеца всем телом, опустив голову и, кажется, плачет. Слишком красноречиво трясутся плечи. Зед поглаживает его по затылку, укачивает. Голоса из-за расстояния приглушенные, но слова достаточно разборчивые. «Зед, я больше не могу! Я не хочу еще раз!» «Не надо так переживать, Юфим! Наше обязательство для них больше не секрет. Ну и что ж, все просто пройдет быстрее. «Как в прошлый раз не будет, я обещаю», — говорит Зет. Голос у него ласковый, но лицо печальное, озабоченное. Видно, что он не верит собственным словам. «Будет хуже. Ты же помнишь. Беды мимо меня не проходят и всегда бьют в самое дорогое и больное». Голос становится еще тише. Серый не слышит, угадывает. «Я не хочу потерять и тебя». Зет молчит. Серый остро чувствует себя лишним и пятится, увлекая за собой Вадика и Тимура. «Давайте потом. Им не до нас сейчас», — шепчет он. Вадик с Олесей послушно пятится, но вот Тимур, он стряхивает с себя руку и идет к беседке. «Нет, сейчас самое время». Олеся шипит рассерженной кошкой, но Тимуру, похоже, стеснение неизвестно вообще. Он спокойно заходит внутрь беседки, хотя хозяева игнорируют его присутствие, продолжая обниматься и говорит таким тоном, словно Юфим приветливо улыбается, а не прячет лицо на плече Зета. «Извините, пожалуйста, Верочку. Она расстроена. У нее дети родились, а Михась... Ну, вы сами знаете. И за Марину я тоже прошу прощения». Она вообще в последнее время ведет себя очень странно. Она такой не была». Зед переводит взгляд на Серого и неохотно отвечает. «А твои товарищи не желают, чтобы мы простили». И звучит это так, что создается полное впечатление «простят». Но только потому, что надо исполнить желание. Серый ерзает и теряется окончательно.